Глава 25. «Так, Вилли, Билли, Дилли и Поночка!» Позвал Доминик, и девочки рассмеялись. Одетые в красный, зеленый, синие и розовые костюмы, они действительно чем-то напоминали персонажа мультфильма «Утиные истории». «Это ваш новый хореограф, и ее зовут Айви. Ваша мама на ближайшие две недели, а дальше посмотрим». «Если мама говорит не жрать сладкое, мы его перестаем жевать и выбрасываем. Если мама сказала налегать на макароны, мы жрем без устали, это ясно?» Они кивнули. «Если айви поставит задачу закинуть ногу на голову диджея, видите, вон он сидит в углу, наказанный, то мы это делаем!» Я перевела взгляд туда, куда указывал Доминик, и улыбнулась. В углу на возвышении было оборудовано место для диджея. Темнокожий симпатичный парень широко улыбался, достаточно удобно расположившись в своем царстве. «Я сваливаю на час. Когда вернусь, хочу видеть вас потными, полуобнаженными, со счастливыми улыбками на лицах. Это ясно?» Мы все кивнули в унисон. «Вот и славно! Вперед, крошки! Папочка должен вами гордиться!» Доминик вышел из клуба и началась наша репетиция. Девочки трудились упорно, ни одна из них не жаловалась и не пыталась увиливать. По их движениям я могла сказать, кто танцевал где-то в школе, а кто работал стриптизершей. По тому, как они выгибались и пытались выставлять напоказ показ свои самые выдающиеся части, было вполне ясно, кто соблазнял клиентов до того, как прийти в этот клуб. Мы поставили две связки, и я присела на стул в конце зала, чтобы посмотреть, видно ли с этой точки их выступление и не нужно ли добавить какой-то элемент выразительнее. Мой взгляд был на сцене, а мысли – в Лас-Вегасе. Почему-то последние дни я все чаще вспоминала Дарка. Мне хотелось поделиться с ним своими успехами, рассказать, что я всего добилась сама». И совсем скоро, через две недели, когда будет торжественное открытие клуба, множество людей убедятся в том, что я стою чего-то большего. Что я не продукт папочкиных денег и не шлюха, трущийся опилон голой задницей. Но важнее всего мне по какой-то причине казалось продемонстрировать это Дарку. Я верила в то, что он бы мной гордился». На сцену вышли остальные танцовщицы, и мы продолжили разучивать постановку. Тренировались, пока в клуб не вернулся Доминик. «Ну что, конфетки, готовы показать папочки, на что способны?» – крикнул он, едва войдя в двери. Диджей оставил музыку, и девочки выстроились на сцене, глядя на дома. «Полуголые, потные, со счастливыми лицами, все, как я просил». «Леви, сделай кофе, пожалуйста!» Крикнул он своему помощнику, и тот умчался в кухню, выполняя просьбу босса. Доминик сел за столик в середине зала и закинул ногу на ногу. «Я готов! Показывайте!» В вечер открытия клуба я постоянно суетилась, с ужасом думая, что что-то забыла или упустила. Я без остановки проверяла костюмы девочек, их подготовку, самочувствие и настрой. Они подшучивали надо мной, называли мамой и обещали справиться с поставленной задачей. «Ты бы к своему номеру готовилась!» Погладив меня по плечу, сказала Тара. «На тебе лица нет! Как будешь выступать?» «Мне волноваться не о чем! Не я же пою! А танцевать я могу и в темноте, закрытыми глазами!» «Но тебе придется танцевать в свете софитов!» Так что иди, расслабься, настройся и готовься. Она развернула меня и положила руки на плечи, поворачивая по кругу так, чтобы я осмотрела всю гремёрнуз с девочками, которые хихикая наносили макияж. Они передавали друг другу, они передавали друг другу косметику и помогали накраситься. Женское сестренство в пределах одного клуба. Несмотря на конкуренцию, нам каким-то образом удалось создать дружескую атмосферу в коллективе. Не без эксцессов, конечно, но самое главное – результат. Когда все были готовы и время наступило, девочки в своих креслах повернулись ко мне, когда я встала у выхода. Наш первый вечер. Не бойтесь провалиться, но и не делайте все спустя рукава. Помните, даже если вы сломали ногу, все равно должны встать и довести номер до конца. Это наша репутация и заработок. Так что давайте, крошки, не подведите. Девочки поаплодировали мне, а я сделала реверанс. И все завертелось. Доминик выгнал нас из гримерной, крикнув, что игра началась. Сначала мы по очереди боязливо выглядывали из-за шторы, чтобы посмотреть количество собравшихся и, наконец, увидеть клуб оживлённым, в действии. В ту ночь он заиграл новыми красками. Множество людей, которые сгорали от нетерпения увидеть наше шоу, то и дело подглядывали в сторону сцены, а по моему телу проходила дрожь. Я волновалась и предвкушала одновременно, и это были незабываемые чувства. Все номера девочек я провела, как в тумане. Мне то было жарко, то бросало в холод, Но каждый раз по окончании номера они срывали бурные аплодисменты и счастливые возвращались за сцену, от отчего я свободно выдыхала, а потом снова напрягалась перед следующим номером. Когда настала моя очередь выходить на сцену, сработала обычная подготовка. Я стала спокойна, собрана и невозмутимо. Тело было настроено выполнять технически правильные элементы, а голова работала только на успех. Так все и получилось. Мы с девочками действовали синхронно, исполняя танец, песню исполняли чисто. И все прошло без запинок. Единственное, что меня смущало, это ощущение какого-то необъяснимого трепета. Я пыталась оправдать учащенное сердцебиение тем, что давно не выходило на сцену, что это важная постановка и вообще открытие. Но все тщетно. Каким-то образом я знала, что такая реакция была вызвана чем-то другим, но за суетой и выступлением никак не могла расслабиться и понять, что же это за чувство. Уже когда начал опускаться занавес, мне показалось, что в тени столиков в углу я увидела знакомый силуэт. По коже пробежались мурашки. Мне хотелось приподнять штору и взглянуть еще раз, Но нужно было держать улыбку и позу до последнего, пока кисточки по нижнему краю не коснутся деревянного настила сцены. Как только это произошло, я сбежала по ступенькам вниз и уже практически вылетела из-за сцены в зал, как вошел Доминик, и я в него чуть не врезалась. Он схватил меня за плечи и удержал от падения. — Тихо, тихо! Ты куда так летишь, моя звездочка? — Я... — Мне показалось, — бормотала я, указывая ему за спину. — Не знаю, что тебе показалось, но я чертовски сильно горжусь своими куколками и тобой. В первую очередь, вы все умницы. Пойдем, поздравим девочек, они заслужили. — Рано еще поздравлять, у нас впереди три номера. — После перерыва расслабься, — ответил дом и, приобняв меня за плечо, повел в сторону гримерных. а я, удаляясь от выхода со сцены, еще пару раз оборачивалась на дверь, ведущую в зал. «Тебе понравилось?» — спросила я, когда поняла, что он меня не отпустит. «Милая, ты была великолепна!» «А девочки?» «Про девочек я молчу. Они все были достойны своего хореографа». Но знаешь, я тут подумал, что, как и договаривались, это будет твое единственное выступление. А я думаю, что могла бы выступать. Мне нравится адреналин, который я испытываю на сцене. А мне нравится, когда каждый занимается своим делом. Ты хореограф, этим и будешь заниматься. А на следующей неделе я хочу объявить кастинг и набрать еще девочек. «Будем расширять программу. Перед тобой стоит новая задача. Больше номеров, и нужно будет выбрать приму, чтобы она исполняла твою партию. И еще». Мы остановились перед гримерной, и Доминик повернул меня лицом к себе. «Сегодня здесь присутствует владелец клуба, и он хочет с тобой познакомиться». «О, я с радостью, но я думала, это ты владеешь им». Доминик улыбнулся. «Нет, моя девочка, это, к сожалению, не я. А может, и к счастью?» Громче сказал он, снова закидывая руку мне на плечо и толкая дверь в гримерную, где тут же начали визжать танцовщицы, прикрывая оголенные части тела. Дом наклонился ко мне, входя в комнату, и шепотом сказал на ухо. «Столько ответственности и никакого удовольствия!» Потом повернул голову к девочкам и крикнул, «Красавицы мои, вы не непревзойденные!» Я лавировала между столиками, пробираясь к проходу к кабинету. Доминик сказал, что хозяин клуба будет ждать меня там. Я досмотрела оставшиеся номера уже из зала, волнуясь и одновременно гордясь своими девочками. Но еще сильнее я гордилась собой. что смогла. Без посторонней помощи и протекции я сделала это и стала хореографом. И пускай я не танцевала в составе труппы какой-нибудь звезды, но здесь у меня была возможность творческого полета, роста. Возможности, которые открывались передо мной, были огромными, потому что знаменитым такого рода клубы делают не их бары или музыка, а именно качественно исполненные номера, профессиональными танцовщицами. Я подошла к тяжелой деревянной двери и постучала дважды. Ответа не последовало. Недолго думая, я приоткрыла дверь и вошла. В кабинете царил полумрак. Кресло было повернуто ко мне высокой спинкой, над которой я только видела макушку сидевшего, а на подлокотниках — локти. «Добрый вечер, мистер!» Я замялась и только сейчас поняла, что не уточнила у Доминика имя владельца и теперь чувствовала себя неловко. «Дарк» — раздалось в ответ, и у меня обмякли ноги. Кресло медленно поворачивалось, и я, не моргая, смотрела на то, как сначала появляется профиль, а потом увидела это лицо и темные глаза». которые смотрели на меня из-под нахмуренных бровей. «Здравствуй, Айви!» Я слегка задрожала, а потом сжала руки в кулаки так сильно, что ногти впились в ладони, мои чувства смешивались и бурлили. Я была невероятно рада видеть Дарка вот так перед собой, но в то же время до меня медленно доходило, что я ни черта сама... Не добилась. Это все сделал он. Он все подстроил. Кастинг, на который никто не пришел, кроме меня. Все мои требования выполнялись, как только я их озвучивала. Каждая идея поддерживалась Домиником. И это его заявление о том, что я больше не буду выступать, только ставить номера. Это все был дарк. У меня на самом деле не было никакого успеха, заработанного мной. Только то, что позволил мне почувствовать Дарк. Я бы не удивилась, если бы узнала, что все участники трупы и посетители клуба, как и его работники, — подставные лица, которым Дарк заплатил, чтобы снова мной манипулировать. «Ты!» — задыхаясь, произнесла я. «Ты! Это твой клуб!» «Мой!» – спокойно ответил он. Я осматривала кабинет, ничего не видя на самом деле. Взгляд как будто скользил по предметам, не фиксируя ничего конкретного. Я была в растерянности. Эмоциональные качели, на которых я прокатилась несколько раз за этот вечер, лишили меня сил и концентрации. Я могла только растерянно оглядываться, не зная, что делать дальше. Тем временем Дарк встал из-за стола и подошел ко мне, практически вплотную. Его запах проник в мои ноздри, усиливая ощущения. Но когда он протянул руку, чтобы заправить мне за ухо прядь волос, я отшатнулась, как будто получила ожог. «Айви!» — позвал он. «Нет!» — крикнула я, отходя к двери. — Не смей ко мне прикасаться, Дарк! — Сладкая, не называй меня так! И деткой не называй! И вообще, никак не называй, понял? — Какого черта? — рыкнул он. — Что тебя снова не устраивает? — Снова? Ты серьезно? Ты знал, почему я ушла от тебя и уехала из Вегаса, потому что хотела жить спокойно, Я устроилась на работу и думала, что чего-то добилась сама, без чьей-либо помощи, но нет. И тут ты приложил свою руку. Ты сама всего добилась. Ты отлично поработала, поставила шикарное шоу. На моем лице появилась саркастическая улыбка. «О, ты снова намерен затащить меня в постель?» Дарк не отвечал, только хмуро смотрел на меня. «Хрена с два, мистер Дарк, я сваливаю!» «Куда?» «Хотелось бы знать!» «Подальше от тебя! Я увольняюсь!» «Ни черта подобного!» Гаркнул он, захлопывая дверь, которую я уже успела открыть. Он уперся в нее ладонью, нависая надо мной. «У тебя контракт, и ты будешь работать здесь, Айви. Ты согласилась!» «Я не знала, что ты владелец клуба!» По бумагам этого ничего не меняет. — Зачем ты это делаешь? — Уже тише, — спросила я. — Потому что могу. Так же тихо ответил он. — Между нами ничего не будет. Дарк сверлил меня взглядом. Он начал наклоняться, и потому как темный взгляд прожигал мои губы, Я знала, что будет дальше. Я замерла, стараясь не шевелиться, чтобы в последний момент отскочить и не дать ему меня поцеловать. Но спасение пришло извне. В дверь резко постучали. дарк чертыхнулся и отстранился. — Это мы еще посмотрим, сладкое Айви. Пробубнил он, распахивая дверь, где на пороге стоял улыбающийся Доминик. «Познакомились — Познакомились? — спросил он. — Да уж! — пробубнила я, выбегая из кабинета.